«Желаю тебе быть более сдержанной, чем когда-либо, принимая во внимание возможные последствия. Не старайся узнать чужие секреты и не будь любопытной. Мне жаль, но я вынуждена сказать тебе, не доверяй никому, даже своим тетушкам, которых я очень уважаю. У меня есть причины, чтобы говорить так». У нее действительно была очень веская причина. Возможно, даже более веская, чем она сама думала в то время. Через год после моего замужества подобрали невесту для моего деверя Прованса. Она прибыла в Версаль в мае, так же, как и я. Ее звали Мария Жозефа Савойская. Мне она не понравилась с первого взгляда, потому что была ужасно уродлива совершенно лишена очарования. Это не только мое мнение. Праван казался очень разочарованным. Все проводили сравнение между ней и мной. Это достигло ее ушей и привело в ярость. Я знала, что она ненавидит меня. Хотя, будучи довольно умной, ловко притворялась, что это не так. Но мне было абсолютно безразлично, как она ко мне относится, потому что в то время я подружилась с принцессой Де Ламбаль. Она оказалась мягкой и кроткой. Правда, Аббат Вермон считал ее глупой. Дело было в том, что он не хотел, чтобы я слишком близко подружилась с кем-нибудь, кроме него самого. Я защищала принцессу от его нападок. У нее хорошая репутация, сказала я. Чего нельзя сказать ни о ком другом при этом дворе? Возможно. Но завтра она потеряет это достоинство. Зато ее репутация глупой женщины только укрепляется с каждым днем, парировал он. Я посмеялась над ним, ведь мы были в очень дружеских отношениях. У меня появилась еще одна подруга. И хотя ему она тоже не нравилась, но он уже не мог сослаться на ее глупость. Это была Жанна Луиза Анриетта Жене, работавшая чтицей у моих тетушек. Я часто встречала ее в их апартаментах, и меня привлекали ее спокойные манеры и довольно строгий вид. Это было влечение противоположностей. Я чувствовала, что, хотя она питает глубокое уважение к моим тетушкам и ко мне тоже, я... Нравлюсь ей еще к тому же. Я спросила у короля, могу ли я также пользоваться услугами чутицы, моих тетушек. И он сразу же ответил утвердительно. Так что мадемуазель Жене стала посещать и мои апартаменты, чтобы читать мне. Но я все же предпочитала беседовать с ней, потому что она знала так много историй о жизни при дворе что, я думаю, от нее я узнала больше, чем от кого-либо еще. Моя новая приятельница была всего на три года старше меня, но казалась старше, по крайней мере, лет на десять. Такой сдержанной и серьезной она была. Уверена, что матушка отнеслась бы к ней одобрительно. Иногда я думала о том, что благоразумная Жанна Луиза была бы гораздо более подходящей дочерью для моей матушки, чем я. Ее отец служил в Министерстве иностранного тела, и его заметил герцог Шуазельский. Так Жанна Луиза получила место при дворе. Она была прилежной девочкой, удивляющей всех своими познаниями. Одним из главных ее достоинств была очень четкая дикция. Другим ее достоинством – была способна с целыми часами без перерыва громко читать. Так она стала штицей у моих тетушек. Ей было пятнадцать лет, когда она появилась при дворе. Я любила слушать рассказ об ее первых впечатлениях. Я отвлекала ее от книги и говорила, «Ну а теперь, мадемуазель Штица, я бы хотела послушать ваш рассказ». Она, колеблясь, закрывала книгу. Вид у нее при этом был очень виноватый, но я знала, что на самом деле она любила болтать не меньше меня. «Расскажи мне о твоем первом дне при дворе», — однажды попросила я.